Для своей борьбы Вио выработал совершенно особый язык, как бы смешав слог «лабрюера» с говором предместия «гро-кайю». Нрава Вио был грубого, этот полуторжественный, полуплощадной язык казался столь же увесистым, как кастет. Примечание к странице 101. Граф де Фаллу Фредерик. Годы жизни с 1811 по 1886. Французский политический деятель. Вейо Луи, годы жизни с 1813 по 1883, французский католический публицист, критиковал романтиков Т. Готье и Бодлера в своих отзывах. Кошен Никола, годы жизни с 1610 по 1686, французский гравер, подражал Жаку Кало. Ультрамонтаны, сторонники крайнего направления католицизма отрицали самостоятельность национальных церквей и защищали право Папы Римского на вмешательство в светские дела любого государства. Конец примечаний. Страница 102. «Редкостный упрямец и храбрец Вийо бил своим страшным оружием и вольнодумцев, и епископов, нанося удары то левой, то правой, кидаясь как бык на врагов, какой бы партии они ни принадлежали». Церковь осуждала и эти недозволенные приемы, и эти выходки дуэлянта, и не доверяла ему. Однако же, благодаря своему огромному таланту, который хулиган добился всеобщего признания, и хотя и ополчил на себя газеты, устроив им разнос в своих парижских запахах, но отбил неприятельские наскоки и пинками разогнал всех шавок бумагоморателей, норовивших вцепиться ему в икры. Увы, Вигео был необычайно талантлив лишь во время драк, В затишье он сочинял посредственно. Его стихи и романы вызывали жалость. Жгучий язык выдыхался без применения. В состоянии покоя боец превращался в рохлю, а рохля выдавливал из себя банальные летания и досочинял для детей духовные песенки. Но существовал и другой писатель, апологет, куда более чопорный, сдержанный и велиречивый чем в ее любимый церковью инквизитор христианского языка Озанам, И хотя Дезесента трудно было удивить, он то и дело поражался, с каким опломбом а за нам утверждая что-либо неправдоподобное, вместо каких-либо доказательств указывал на непостижимость премудрости Божией. Мало того, он с полнейшим хладнокровием искажал факты, еще бесстыднее, чем апологеты из других партий, оспаривал общеизвестные исторические события, уверял, что Церковь никогда не скрывала своего уважения к науке, называл «ереси» мерзкими «нечистотами», И, понося буддизм и прочие верования, приносил извинения, что запятнал католический язык самим упоминанием о них. По временам, правда, религиозная страсть раскаляла это красноречие, и под словесными льдами бурлило тогда неистовство. О чем бы ни писал он, о Данте, святом Франциске, авторе «Стабад», поэтах-францисканцах, социализме или коммерческом праве, во всем Озанам отстаивал непогрешимость церкви. Считал он точку зрения Ватикана непоколебимой и все оценивал лишь по степени близости к ней или удаленности от нее. Точно так же рассматривал все с одной единственной точки зрения и другой писатель, вернее, сочинитель Нэтмен. Соперников у него не имелось. Сей автор был не столько напыщенным и важным, сколько светским. В отличие от Азанама, он не подверг себя заточению в литературном монастыре. Он отправился в мир, чтобы составить представление о мерзких писаниях и дать им надлежащую оценку. а за нам пустился в путь подобно Дитити, которая очутилась в погребе и, продвигаясь на ощупь, не видит и не слышит ничего во тьме, за исключением огонька и потрескивания свечи, которую держит перед собой. В кромешной тьме незнаний он на каждом шагу спотыкался, утверждая, что у Мюрже чеканный, оточенный стиль, и что Гюго – любитель нечистот и мерзости и осмеливался сравнивать с ним лапрада презиравшего правила Делакруа, поля Делароша и поэта по имени Рибуль, которого восхвалял за якобы глубокую веру. Примечание к странице 102. Об авторе Стаббат. «Стаббат матер долороза». Его мать стояла страдая, латинская, прозаический текст о Деве Марии перед Крестом. Пелся в католических храмах в Великий Четверг на Страстной неделе. Автор слов не установлен. Одни приписывают текст монаху Джакопоне, жившему в XIV веке. Другие считают автором папу Иннокентия III. Музыку к тексту писали перголезе Гайдн Рассини. Озанам Фредерик Годы жизни с 1813 по 1853, французский католический историк. Мёрджа Генри, годы жизни с 1822 по 1861, французский писатель, был секретарём Толстого, известен своим произведением «Сцены и жизни богемы» 1848 года. Конец примечания. Страница 103-я. Дезесен только пожимал плечами, обращаясь к этим жалким суждениям, прозе совершенно бессильной, ветхой, трещавшей по всем швам. Но, с другой стороны, ничуть не больше занимали его Пужоль, Генут, Монтоламбер, Николя и Корне. И, любя историю, он все же остался равнодушен к детальным, содержательным трудам и добротному языку графа де Брольи. И, интересуясь социологией и религией, безо всякой охоты прочел Анри Кошена, хоть и оценил его дар письма, волнующие описание монашеского пострига в Сакре-Кер. Давно уже Дезесент не перечитывал этих книг, убрав с глаз долой вместе со старыми ненужными бумагами и устаревшего Пон Мартена с его простодушным витийством и глупца Феваля. Слуг же на хозяйственные нужды он одарил святыми сказаниями. Их сочинители, бездарные агиографы Дез Обино и Дес Лассер описывали чудеса, творившиеся Монсеньором Дюпоном Турским и Пресвятую деву Словом, церковная литература даже мимолетно не могла развеять до засентовой скуки. И все же эти книги он задвинул в самые дальние темные углы своей библиотеки. А ведь когда-то, только-только закончив иезуитскую школу, он так прилежно их изучал. «Но уж их-то я напрасно не оставил в Париже», — сказал он себе, заставляя другими томами, особенно невыносимого ему аббата Ламенне, и безнадежного фанатика Виллеричиева и при этом пустого графа Жозефа де Местра. Одна-единственная книга осталась стоять на полке у него под рукой «Человек» Эрнеста Элло. Элло был полной противоположностью собратьев по вере. В своем благочестивом кружке он всех настроил против себя, остался один и, в конце концов, сошел с великого пути, соединяющего небо и землю. Элло, видимо, претели его протаренность и сон тех путников письмонож, которые от века к веку шли друг за другом, и, ни на йоту не отклоняясь в сторону и останавливаясь передохнуть в одних и тех же местах, пускались беседы о все тех же вере, отцах церкви, сходных упованиях и общих наставниках. Элло пошел окольной дорогой, набрел на мрачную Паскалеву пустынь, перевел там дух, а затем, продолжив странствие, еще раньше енсиниста, которого, впрочем, подверг осмеянию, достиг пределов человеческого разума. Манерный и вычурный, заумный и дидактичный, Элло своими тончайшими хитросплетениями мысли напомнил Дезесенту о скрупулезности и догматичности методов работы у неверующих психологов двух последних столетий. Он был как бы католическим дюранти но в чем-то казался даже догматичнее и резче. Любитель и мастер смотреть в лупу, опытный инженер души, пытливый механик мозга, жаждущий исследовать механизмы страсти и подробно объяснить его сложное устройство. Примечание к странице 103. Ла Прат Виктор Ришарде «Годы жизни» С 1812 по 1883. Французский поэт. Подражал ламартину сборник стихов «Духи Мадлен», 1829 года. Деларош, Поль, годы жизни с 1797 по 1856, родоначальник натуралистического течения во французской исторической живописи. Пужоль, Жан-Жозеф Франсуа, годы жизни с 1808 по 1880, французский историк. Генут Антуан Эжен, годы жизни с 1792 по 1849, французский публицист. Пон Мартен Арман Де, годы жизни с 1711 по 1890, французский критик-моралист. Феваль Поль, годы жизни с 1817 по 1887, французский романист-драматург. Ламенне робер Роберде. Годы жизни с 1782 по 1854, французский философ, писатель, христианский социалист. Граф Деместер Жозеф, годы жизни с 1753 по 1821, французский философ, политик. Элло Эрнст, годы жизни с 1828 по 1885, французский критик. Дюранти Луи Эдмон, годы жизни с 1833 по 1880, французский критик, романист. Конец примечания. Страница 104. В этом странном уме возникали самые неожиданные повороты мысли, тезы и антитезы. Появлялись самые удивительные ассоциации, которые перебрасывали мостик от этимологии слов к идеям. Порой они выглядели сомнительными, но всегда занятными и живыми. И хотя этим построением не хватало чувства меры, в них с необыкновенной проницательностью давался анализ скупости, заурядности, моды, страсти быть несчастным, а также проводилась весьма любопытная аналогия между работой памяти и принципом фотографии. Искусством анализа, украденным им у врагов церкви, Элло владел в совершенстве. Однако был он не только виртуозным аналитиком. Существовало еще одно его лицо. Когда оно проступало в нем то возникал фанатик веры, библейский пророк. Как и Гюго, которого он напоминал зигзагами своих мыслей и фраз, Эрнест Элло любил примерять одежды святого Иоанна Богослова и витийствовал и вещал Элло с Патмоса улицы Сен-Сюльпис и взывал к читателям гласом апокалипсиса, а местами плакал горькими слезами Исаии. Что говорить, притязания Эло были непомерны, но некоторые из сочувствующих ему кричали гениально и доказывали, что он великий человек, столб современной науки. Может, оно и так, да только внутри этот столб сплошная червоточина. В книге же «Глаголы Божьи», где толкование Евангелия способно затемнить даже его самые понятные места, равно как и в сочинении под названием «Человек», и написанном по пророчески порывисто, и не всегда ясно о трактате «День Господен», Эло предстает горделивым и желчным апостолом мщения, бьющимся в припадке мистической подучи диаконом-эпилептиком, этаким даровитым де местром, злобным и свирепым сектантом. Из-за этой болезненной распущенности, считал Дезесент, казуист в Эло и брал верх над творческой личностью. Он был еще нестерпимее Азанамо, и, отрицая все, что не принадлежало к его владениям, утверждал аксиомы самые невероятные. Он поразительно властно, не допуская и тени сомнения, заявлял, что геология вновь повернулась к Моисею, что естественная история и химия, подобно современной науке в целом, подтверждают научную непогрешимость Библии. На каждой его странице отстаивалась мысль о божественной полноте истины, ученость церкви объявлялась им сверхчеловеческой, и все это перемежалось более чем смелыми афоризмами, тогда как на искусство нынешнего века обрушивался поток хулы. В сей странный сплав вкраплялась любовь к созерцанию и безмолвию. Поэтому он взялся за перевод видений Анжело де Фолиньо, опуса на редкость тягучего и глупого, а также избранных сочинений Иоанна Рейсбрука Удивительного «Мистика XIII века», чьей прозе, странным, но вместе с тем завораживающим образом, дополняли друг друга порывы веры, сладостные откровения, горечь, отчаяние. Примечание к странице 104-й. Анжеле де Фолиньо, Блаженный. Годы жизни с 1248 по 1309. Итальянский мистик. Принадлежал к ордену Святого Франциска. Его книга «Древо жизни Иисуса Распятого» считается вершиной мистической литературы. Оказала влияние на Святого Франциска Сальского и других. Конец примечания. Страница 105. Элло написал к этой книге совершенно невразумительное предисловие, где принимал позу высокомерного верховного жреца и возвещал, что а «сверхъестественно» можно говорить лишь «косноязычно». И действительно впал в косноязычие, утверждая, что «священные сумерки», над которыми распростер свои орлиные крыла Рейсбрук, суть его – удел океаны и слава, а четыре стороны света слишком тесны для его полета. Но как бы там ни было, Дезесенте влек этот тонкий, хотя и неуравновешенный ум. Элло-психолог не был тождествен Элло-богомольцу, Беспорядочность, даже бессвязность составляли все его своеобразие. За Элло следовал целый строй, так сказать, церемониальных писателей-клерикалов. К основной части армии они не принадлежали, а служили как бы барабанщиками веры. Истинным талантам, подобно Вио эло церковь не доверяла, ибо они были бунтарями и оригиналами. В сущности, ей требовались солдаты, без всяких рассуждений, выполняющие приказ – «Та масса, о которой Элло говорил с яростью человека, испытавшего ее гнет». И потому католицизм отверг одного из самых горячих своих сторонников, неистового памфлетиста писавшего как по-юношески задиристо и жестоко, так и до невозможности манерно Леона Блуа. По той же причине из всех католических издательств, будто прокаженный, несмотря на то, что как мог славил церковь, был изгнан другой писатель, Барбе де Оревильги, По правде сказать, последний был слишком опасен, слишком строптив. Все остальные, по большей части получая выговор, стыдливо склоняли голову и смирялись. Этот же стал как бы церковным выродком, шалуном-проказником. Прям-таки бегал за женщинами сомнительного поведения, в совершенно непотребном виде приводил их в святилище. И презрение к нему церкви, а подобный талант она всегда презирает, было поистине безгранично. Иначе, по всем правилам, предала бы она анафеме этого странного прихожанина, который бил в храме стекла, жонглировал дароносицами и пускался в неистовые пляски вокруг алтаря. Две книги Барбе де Оревилье особенно возбуждали Дезесента. «Женатый священник» и «Дьявольские лики». Прочие вещи, такие как «Околдованная», «Кавалер де Туш», «Старая любовница», конечно, были и равнее И в чем-то содержательнее, но оставляли Дезесента холодным, поскольку интересовался он сочинениями нездоровыми, тронутыми упадком и болезнью. В своих здоровых вещах борьбе лавировал, стараясь не впасть в две сообщающиеся между собой крайности католической верой мистицизм и садизм. Примечание к странице 105-й. Барбеде Оревилье. годы жизни с 1808 по 1889». Французский писатель-романтик. В 1874 году выпустил книгу «Дьявольские лики». Конец примечания. Страница 106. Но в этих двух любимых дезасентом книгах он утрачивал всякую осторожность и, ослабляя по воде мчал, сломя голову, пока не застывал у самой бездны. Мистический ужас Средневековья витал над женатым священником. Книга была совершенно невероятной. Колдовство соседствовало в ней с верой и заговор с молитвой. А бог, карающий, не зная снисхождения, терзал и терзал проклятую им Калисту, начертав ей на лбу красный крест, тот самый, которым рукою ангела метил некогда жилище осужденных им на гибель нечестивцев. Могло показаться, что задумал эту книгу, измученный постами и горячкой монаха, описал буйный больной. Только, увы, помимо всех этих повредившихся в уме созданий, напоминавших сгоревшую чехотки чахотке кофмановскую коппелью, имелись и другие, подобные Неэль де Неу. Они были задуманы автором в момент, когда болезнь, на мгновение отступило и совершенно не соответствуя общему мрачному безумию невольно вносили в него комическую ноту как это делает цинковая фигурка вельможи в мягких сапогах которая трубит в рог на цоколе сяных часов итак после приступа мистической горячки у борьбе наступал период относительного спокойствия но затем снова приходил черед нового и еще более ужасного приступа вера в то что человек Буриданов-осел нафасел и борются в нем два различных, но равных по силе и поочередно побеждающих начала, что человеческая жизнь — поле вечной борьбы добра и зла, что возможна вера одновременно и в сатану, и в Христа. Все это неизбежно вело к разладу души, когда она, изнемогая от тяжести борьбы, угроз и ожиданий, в конце концов отказывается от сопротивления и отдается во власть тому, кто приступал к ней с большим упорством. В женатом священнике борьбе слабословит победившего Христа. Но в дьявольских ликах верх берет дьявол и его хвалит борьбе. Так возникает садизм, побочный плод веры, с которым католицизм на протяжении многих столетий боролся посредством костров э эксорсизма. Это удивительное, почти не поддающееся определению состояние не может, однако, овладеть неверующим. Ведь оно не в телесных пороках и бесчинствах, Не в кровавом насилии в этом случае речь шла бы только об отклонении от нормы, о сатириазисе в крайней его форме. Нет, подобное трудноопределимое состояние в нравственном мятеже, умственном распутстве, богохульстве, повреждении высшего христианского рода. Это состояние в наслаждении обостренным страхом и подобно радости ребенка, который, ослушавшись родителей, играет какой-то вещицы, только потому, что они строго-настрого запретили ее трогать. И в самом деле, нет богохульства, нет и условий для садизма. С другой стороны, богохульство и материи ему подобные имеют религиозные истоки, а значит, именно верующий отваживается на них, и отваживается намеренно, ибо что за сладость осквернять закон, который и не дорог тебе, и неведом. Примечание страницы 106-й. Коппеллия. Персонаж рассказа гофмана «Песочный человек». Конец примечания. Страница 107. Сила садизма. Привлекательность его заключена, стало быть, в запретном наслаждении воздать сатане хвалы и молитвы, должные Господу, то есть ослушаться заповедей, даже исполнить их наоборот, содеять в оглумление над Христом грехи, прежде прочих осужденные им, богохульство и блуд. В сущности, явление, которому маркиз де сад дал свое имя, старо как церковь. Уже в XIII веке, если не раньше, оно, как очевидный феномен атовизма, существовало в кощунственных средневековых шабашах. Стоило только заглянуть в Малиус Малефикарум, чудовищный кодекс якобы Шпренгера, позволивший церкви отправить на костер тысячи некромантов и колдунов, и дезент узнавал в шабаше все непотребство и кощунство садизма но помимо мерзости и на радость лукавому ночей и сбокупления ночей поочередно посвященных то блуду дозволенному то извращенному дезсен различал тут помимо звериные случки еще и нечто иное пародию церковной службы Бога хулили, оскорбляли, сатане молились и, проклиная священный хлеб и вино, служили черную мессу на спине стоявшей на четвереньках женщины. Ее обнаженное полное скверное тело было алтарем, а его служители причащали для пущего смеха черной обладкой с изображением козла. Грязных насмешек и сальности был исполнен маркиз де Сад. Кощунственными оскорблениями сдабривал он свои рискованно сладострастные описания». Досат хулил небеса, взывал к Люциферу, называл Бога ничтожеством, злодеем, глупцом, плевал на причастие и поносил его, силился осквернить и проклясть божественную природу Господа и, наконец, объявлял, что таковой нет вовсе. Подобное душевное состояние лелеял в себе и Барбеда о ревильи Правда, в хуле и проклятиях спасителю он не зашел так далеко, как Досат. Из осторожности ли из страха, но он уверял, что чтит церковь, и тем не менее взывал к сатане, из кощунства впадал в бесовскую эротоманию, придумывал различные чувственные пакости и даже позаимствовал из философии в Будуаре некий эпизод для своего обеда-атеиста, добавив в него еще большую пряность. Дезесент буквально упивался этой бесстыдной книгой и издал дьявольские лики в одном экземпляре в переплете епископско-лилового цвета на настоящем пергаменте, освященном церковью, с кардинальской пурпурной каймой на каждой странице и изысканным шрифтом. Кончики у букв раздваивались хвостиками и коготками, в завитках которых проглядывало нечто сатанинское. За исключением некоторых бодлеровских вещей, вторивших песнопением шабашей и черных мес», Книга Борбе была единственной среди всей современной литературы, обнаруживавшей то одновременно благоговейное и нечестивое состояние духа, в котором пребывал Дезесент в результате невроза и кризиса веры. Примечание к странице 107. Малеус Малефикарум. Чудовищный кодекс якобы Шпренгера. «Молот-ведьм», четырехтомный трактат Шпренгера, напечатанный во Франкфурте в 1598 году, был самым знаменитым учебником инквизиторов. Маркиз де Сад, Донасьен Альфонс Франсуа, годы жизни с 1740 по 1814, французский писатель, автор порнографических романов. В эссе о романах высказал парадокс в духе дезэссента. «Я изображаю порог омерзительным». «Хотите знать, почему? Я не желаю пробуждать любовь к пороку». Конец примечания. Страница 108. На барбедо о Оревилье церковные книги в библиотеке Дезесента заканчивались. Да и этот парень, по правде, хотел того или нет, принадлежал скорее светской литературе, нежели тем сферам, куда намеревался проникнуть и откуда изгонялся. Его неистребимо романтический язык переполняли необычные обороты, совершенно невозможные слова и сравнения. Он взмахивал фразы как хвостом а та гремела как звонкий колокольчик. Иначе говоря, среди меринов, переполнявших ультрамонтанские конюшни, Барбе де Оревилье был явным племенным жеребцом. Дезесент размышлял об этом, когда перечитывал куски из Барбе, сравнивая этот нервный и пестрый слог с безжизненным и тусклым слогом его «Собратьев по перу» и думал об эволюции, столь верно замеченной Дарвином. Пройдя школу романтизма и выйдя в люди, борьбе был связан с новейшей литературой, знал всю ее кухню. Он не мог не писать на языке, который пережил столь сильное и глубокое обновление. Церковные же писатели сидели в заперти в четырех стенах, за древними фолиантами, не зная и не желая знать ничего о том, в каком направлении развивалась словесность. И писали они на мертвом языке, словно те потомки французов, поселившихся в Канаде, которые бегло говорят и пишут по-французски, но их французский остается языком XVIII века. Ничто не изменилось в их наречии, изолированном от прежней метрополии и попавшем сплошное англоязычное окружение. Между тем серебристый колокольчик отзвонил... Ангелус и призвал Дезесента к обеду. Он захлопнул книгу, смахнул пот со лба и пошел в столовую, говоря себе, что из всех просмотренных им книг, сочинения о борьбе были единственными, идеи и стиль которых несли в себе семена того распада, ту атмосферу перезрелости и сладкого тлена, которыми нежил себя Дезесент при чтении и языческих, и церковных декадентов былых времен.